майкл Мне было тринадцать когда я впервые увидел свою элли тогда она назвала себя эй джей но об этом мне суждено было узнать немного позже обычный день бодро улыбаюсь маме на мне тщательно отглаженные брючки старомодная рубашка с широким рукавом до локтя из идеально отполированных черных туфель торчат новые белые носки Вряд ли бы матушка позволила мне выйти из дома в кроссовках, футболке и шортах. Даже если бы я не врал ей, что иду в библиотеку, а сказал бы, что собираюсь покататься на велике с ребятами. «Мам, не нужно галстука, умоляю тебя!» «Майкл?» Ее тон не терпит возражений. «И я сдаюсь. Проще подставить шею и позволить ей повязать эту удавку, чем полчаса спорить, а затем выслушивать лекцию о том, как полагается выглядеть юным молодым людям из порядочных и обеспеченных семей. «Просто прекрасно!» – её лицо расплывается в довольной улыбке. «Мне пора, настаиваю. Фальшивая беспечность моей улыбки настораживает матушку. Она долго не отпускает руки, словно галстук – это волшебный поводок, который поможет ей сохранять контроль над повзрослевшим внезапно сыном». Наконец, ее пальцы забираются в мои волосы и поправляют прическу. Косой пробор, челка на лоб, все должно быть идеально, как она любит. Прилизанно и чинно. «Отец отвезет тебя, хорошо?» Делает последнюю попытку. По плотно сжатым губам заметно, как трудно ей сдерживаться. «Нет, я хочу прогуляться, мам, я же говорил!» Этот ответ лишает ее самообладания. Матушка так закатывает глаза, что по ее выражению лица можно прочесть все промелькнувшие в эту секунду в голове мысли. Ее сын напивается в районе для цветных. Его угощают травкой и заставляют грабить магазин. Или угнать тачку. Потому что стоит попасть в плохую компанию, так и будет. Непременно. Ведь мир очень страшен. Особенно за пределами нашего района. «Будь осторожен», – выдыхает она, и тянется мне навстречу, еле успеваю увернуться от поцелуя в губы. Мамочка проделывает этот фокус каждое утро, привозя меня в школу. Чмокает, стоит только зазеваться. На глазах у всех. А потом, улыбаясь, стирает следы помады с моего лица. Похоже, мне до самого колледжа теперь не отмыться от репутации зашуганного маменькиного сынка. «Пока!» Произношу небрежно клюнув ее в щеку и со всех ног бросаюсь к двери. Знаю, что она будет стоять у окна, фиксируя и оценивая каждый мой шаг, пока не скроюсь в конце улицы. Поэтому иду неспешно и мысленно заставляю себя расслабить плечи. Но как истинный ботаник продолжаю из-под лобья оглядываться по сторонам. Вдруг в голову прилетит здоровенный мяч за которым непременно последует раскатистый мальчишеский смех. Дорогу перегораживает здоровенный грузовик с логотипом известного в стране грузоперевозчика. Останавливаюсь, чтобы взглянуть на эту махину. Из кабины вылезают крепкие парни в фирменных комбинезонах. Створки кузова распахиваются. Грузчики так проворно подхватывают мебель, словно та из картона сделана. И я не могу оторваться, наблюдаю за ними во все глаза. «Представляю, что мое рыхлое тельце однажды подтянется и станет вот таким же жилистым. Бледную, почти мраморную кожу, боящуюся солнца, мелкие веснушки и темно-рыжие волосы никуда не деть. Но если бы у меня только было такое тело, возможно, братья Андерсон не отважились бы меня задирать. По крайней мере, открыто». «Это в гостиную». Командует темноволосый мужчина, вышедший из подъехавшего следом внедорожника и ступивший на подъездную дорожку. Он приземист, широк в плечах. Выглядит свежо, но его возраст выдают обширная лысина и редкая седина на висках. Похоже, этот человек со своей семьей будет жить в доме напротив нас. «Здравствуйте. Мямлю», поняв, что он заметил меня. Мужчина расплывается в вежливые улыбки и кивает. Хочет что-то сказать в качестве приветствия, но вдруг переводит взгляд на фигуру, движущуюся от автомобиля к дому, и меняется в лице. Это девчонка. Ей примерно столько же, сколько и мне. На ней рваные джинсы, тяжелые черные ботинки, безразмерный свитер с вытянутыми рукавами и воронье гнездо на голове. Она идет, сутулившись не разгибая до конца коленей и словно намеренно громко шаркая подошвами по асфальту. «Элис», — обращается к ней мужчина, виновато поджимая губы, — «что ты скажешь насчет того, чтобы поставить мамин туалетный столик в твою комнату?» «Мне насрать», — коротко бросает она, обходя его по широкой дуге. И я вздрагиваю, потому что ее черные глаза устремлены в этот момент на меня. Они пронзают насквозь, сверлят, забираются глубоко в душу. Девчонка смотрит всего долю секунды, не и брезгливо. Но мне хватает этого, чтобы разглядеть пирсинг в ее носу, густо подведенные черным губы и брови, высокий нахмуренный лоб. Меня словно вытряхивают из тела, а затем с размаху швыряют обратно. Когда она отворачивается и скрывается за дверью дома, я с трудом сглатываю, отшатываюсь назад и приказываю себе захлопнуть, разъявленный от удивления рот. Перевожу взгляд, на окна своего дома и вижу матушку, прилипшую к окну и совершенно ошеломленную и увиденным. Первый раз в жизни она забывает обо мне и о любых правилах приличия, пялится через стекло, вытаращив круглые глаза на новых соседей. Опустись, ее нижняя челюсть еще на пару дюймов ниже точно пробила бы подоконник».